глава тридцать два воскресенье шесть тридцать через тридцать семь с половиной часов после расставания по бокам дороги высились деревья и их с к л о н ё н н ы е кроны встречались в вышине образуя тенистый навес красивое место большие дома с верандами построенные по индивидуальным проектам в детстве уит не мечтала жить здесь став взрослый Она часто заезжала в этот район, чтобы навестить маму Лорен. Уитни заметила их почти сразу. Лорен и Амелия стояли посреди лужайки. Ее глаза увлажнились, губы задрожали. Амелия жива. С дочкой все в порядке. Будто гора с плеч свалилась. Напряжение спало, мышцы расслабились. Вдохнув полной грудью, Уитни припарковалась на обочине. Ей страстно хотелось выскочить из машины и броситься к дочери, заключить Амелию в объятия, прижать к себе, никогда не отпускать. Но уже нельзя. Теперь, отыскав дочь, она не знала, как поступить. Слезы текли и текли. Если Амелия оказалась здесь по собственной воле, значит, Лорен все ей рассказала. О ней, в и т н и О самой Амелии — о том, кто она на самом деле. Сквозь заляпанное стекло машины, сквозь заляпанное стекло машины Уитни смотрела на девочек, стоящих над могилой матери. с е с т р ы Теперь они вместе. Лорен стояла у могилы матери, чувствуя, как в груди поднимается океанская волна, которая то накатывает, то спадает. Даже не верится, что она здесь со своей сестрой. Лорен смутно помнила своё детство, словно подёрнутое дымкой. Из тумана вдруг всплывали обрывки воспоминаний. Места, где они жили, дворы, в которых она играла, голос мамы, знакомые запахи, маленькая плюшевая обезьянка. Однако из смутной массы выделялись несколько моментов, которые Лорен помнила с поразительной ясностью. Например, когда она впервые увидела свою сестру. Тогда мама вдруг оставила ее на ночь с отцом. Наверное, поэтому Лорен и запомнила все так хорошо. Впервые в жизни она ночевала без мамы. Было неуютно и грустно. Вдруг приснится страшный сон. Отец ни за что не подойдет к ней, даже не подумает. Он вообще едва ее замечал и вряд ли станет успокаивать. В ту ночь она лежала, свернувшись калачиком в кроватке, прижав к груди маленькую плюшевую обезьянку и молила о том, чтобы поскорее наступило утро. Когда, наконец, расцвело, папа взял ее с собой к маме в больницу. Там толпились люди, пищали аппараты, звонили телефоны, сновали врачи и медсестры в белом, катились по линолеуму тележки, по коридору бродили женщины в больничных халатах из-под которых торчали провода и трубки. А люди в обычной одежде куда-то спешили с букетами цветов. У Лорен побаливал живот, как в тот раз на Хэллоуин, когда она объелась конфет. Но папа не выносил, когда она хныкала, поэтому Лорен держалась. Как только она увидела маму, все ее страхи улетучились. Мама, уставшая и изможденная, сидела на больничной койке, одетая в белую сорочку, Волосы растрёпаны, бледное лицо покрыто испариной. И всё равно она была красивой, сияющей. Может, из-за её счастливого вида Лорен так хорошо и запомнила тот день. Прежде она редко видела свою маму такой радостной. Её младшая сестра спала в стеклянной кроватке на колёсиках. Когда она зашевелилась и издала слабый писк, мама вынула малышку. Её тельце было завёрнуто в розовое одеяло, снаружи торчала только головка. Лорен пошутила, что свёрток похож на б у р е й т а с начинкой из младенца, и мама рассмеялась, а отец нет. Лорен позволили забраться к маме на кровать, чтобы получше рассмотреть сестрёнку. Голова лысая, лицо сморщенное, вся кожа в морщинах. В общем, нисколько не симпатичная. Мама велела не трогать сестрёнку, и Лорен с т а л о скучно. Ничего нельзя. Она так ждала встречи с малышкой, а оказывается, не очень-то это интересно. Однако уходить от мамы не хотелось, поэтому Лорен продолжала сидеть. Вот тогда и произошло чудо. Малышка заплакала, начала извиваться, вертеть головой из стороны в сторону. А когда она повернулась влево, Лорен увидела родинку на шее, точно такую же, как у нее самой. Необычное чувство охватило Лорен, похожее на что-то мягкое и пушистое. У них с сестричкой, оказывается, уже был свой маленький секрет — их собственная тайна. Тогда Лорен ничего никому не сказала. А в день похорон сестры пожалела, что промолчала, потому что, когда она заглянула в крошечный гробик, Шея ребенка была белой, чистой, без всяких родинок. Повернув голову, Лорен рассматривала профиль Амелии в рассветном полумраке. л ё г к и й ветерок откинул волосы с загорелой ш е и й Амелии, обнажив родимое пятно грушевидной формы.